Подразделение шотландских стрелков, куда был назначен Черчилль, встретили его так же недоброжелательно, как и месяц назад, в гвардейском полку. В армии действительно не любили этих проклятых политиков, как выражались тогда в армейских кругах, но вскоре Черчилль нашел там свое место. Собрав на другой день своих подчиненных офицеров, он заявил им, господа, объявляется война в Шамп, Черчилль прочел офицерам подробную лекцию о вшах и о том, как с ними бороться. Лекция понравилась, но еще больше понравилось, что знаменитый потомок Мальборо первым и так запросто обратился к простым шотландским капитанам. Младшие офицеры энергично принялись щетками и раскаленными утюгами бороться с новым противником. Черчилль привез с собой на фронт жестиную ванну и с готовностью одолживал ее своим товарищам. Он не раз демонстрировал свою неиссякаемую энергию, храбрость и презрение к опасности. Война, говорил Черчилль, это игра, в которую надо играть с улыбкой на лице. Он всегда был в большой степени актер. Не обошлось без позерства и здесь. Он придумал для себя костюм, который выделял его среди других офицеров. Это была смесь из предметов английской и французской военной одежды. Ему особенно нравилось ходить в светло-голубой французской каске. Черчилля часто навещали видные деятели, совершавшие поездки на фронт. Его друг Смит, генерал Сили и другие. Солдатам очень нравилось, что он заставляет гостей лазать в окопы, где их элегантная форма рвалась и пачкалась, а тщательно вычищенные ботинки покрывались грязью. Беспокойная натура Черчилля давала себя знать и в окопах. Зачастую по ночам он приказывал открывать на своем участке огонь. Немцы опасались, что это подготовка к очередной вылазке, и в свою очередь отвечали огнем. Возникала перестрелка, продолжавшаяся длительное время. С соседним батальоном это очень не нравилось, так как безнужды нервировала солдаты и офицеров и мешала им отдыхать. Не очень нравилась эта активность и в батальоне самого Черчилля. Однажды во время такой перестрелки он спросил стоявшего поблизости солдата: «Неужели тебе не нравится война?» Биографы Черчилля, описывая армейские похождения своего героя, не упускают случая подчеркнуть, что уж ему-то война явно нравилась. Однако здесь требуется уточнение: Черчиллю нравилась та война? в которой в его руках находилось верховное руководство военными действиями, но совсем не нравилась война, в которой ему приходилось выполнять армейские обязанности наравне с тысячами английских офицеров и сотнями тысяч солдат. Он хотел быть героем на войне, а положение рядового ее участника ему отнюдь не импонировало.